Глава вторая. Мой блуждающий по полутёмной пещере взгляд остановился на груди шкур, где угадывались маленькие неподвижные тела. Больше половины детей так и не проснулось. Сердце ёкнуло от жалости. Это же ненормально. Старуха, подойдя к своему костерку, взяла тую сок с настоявшимися травами и поковыляла в их сторону. Вскоре она присела на корточки возле первого ребенка, откинула край шкуры. Я вытянула шею и увидела мальчика лет шести с бледными впалыми щеками. Лежал неподвижно, только грудь едва заметно вздымалась. Старуха приложила ладонь к его лбу, потом наклонилась ниже, прислушиваясь к дыханию. При этом лицо ее оставалось бесстрастным. Ни переживаний за больное дитя, ни страха. Для нее это все было рутиной. Шаманка приподняла голову мальчика и прижала к его губам край тары с травяной настойкой. Тот даже глаз не открыл. Старуха подождала, пока он сглотнет, и, уложив ребенка назад, снова накрыла его шкурой. Таким же образом лекарка поступила и со всеми остальными. Я смотрела на нее, не в силах отвести взгляд. Хотела встать, подойти, чтобы рассмотреть поближе, понять, а что с ними не так. Но инстинкт самосохранения кричал «Не лезь! Ты здесь чужая! Ты пленница!» Что с ними всеми? Простуда? Я пыталась вспомнить все, что знала о детской смертности в Палеолите. Пятьдесят процентов не доживали и до пяти лет. Болезни, голод, холод, хищники. Но чтобы половина одновременно слегла, что за хворь такая? Тревога, скребла изнутри, но ответов на вопросы я пока не находила. Я так крепко задумалась, что не сразу заметила замерзшую рядом со мной женщину. И только когда она грубо дернула меня за руку, очнулась: Вара! прорычала неандерталка с широкими плечами и тяжелой, почти квадратной челюстью. Она сжала мое запястье еще сильнее, и острая боль наконец-то докатилась до моего сознания, я удержала вскрик, лишь негодующе зашипела, скривившись. Та рыкнула еще раз и дернула меня на себя. Ясно, приказывает встать. С трудом, но я все же приняла вертикальное положение. Она удовлетворенно, сверкнув глазами, ткнула пальцем в сторону выхода и сама туда шагнула. Остальные женщины уже собрались у двери. Я быстро оглядела их, считая, три массивных неандерталки с мощными руками и короткими ногами. Три сапиентки, стройные с равнодушными лицами, в руках они сжимали корзины из грубо сплетенных ивовых прутьев, наполненные ремнями. Шестеро и я та, что грубо меня дергала, обернулась, окинула меня неприязненным взглядом и сказала что-то короткое, злобное. Голос был низкий, хрипловатый, полный презрения. Две ее почти копии хмыкнули, оскалив зубы в подобии улыбки. Сапиентки продолжали молчать, делая вид, что им глубоко плевать на все, что происходит. Одна за другой мы вылезли наружу. Я была последней. В лицо ударил пронзительный солнечный свет. Я зажмурилась, инстинктивно прикрывая глаза. Слезы потекли против воли. Времени, чтобы прийти в себя, мне не дали. Кто-то грубо толкнул меня в спину. Я, не удержав равновесие, упала на снег, больно ударившись коленями. Варадраха! Рыкнула все та же злобная суп. Первая жена вождя. Буду считать ее первой, раз она так командует. Одна из сапиенток вдруг шагнула ко мне и помогла встать. Я же уже более-менее проморгалась и, благодарно ей улыбнувшись, прикрыв глаза рукой, быстро осмотрелась. Вся округа, все вокруг было покрыто белой пудрой. Снег лежал толстым слоем, сверкал на солнце так ярко, что глазам было больно. Пещера располагалась в теле скалы метров двадцать, может, тридцать высотой. Вход располагался на возвышенности, а перед ним была небольшая утоптанная площадка метров десять в ширину. Здесь снег лежал тонким слоем, местами виднелась голая промерзшая земля. Слева от входа чернило кострище, сейчас потухшее, покрытое иннем. Мы гуськом зашагали вперед. Я оказалась в центре, механически переставляя ноги, пытаясь плотнее закутаться в свою шкуру. Холод джог щеки, пальцы. Безжалостно вгрызался в кожу. Мне очень хотелось вернуться в пещеру. Там, как оказалось, были райские условия. Женщина, шедшая позади, грубо толкнула меня в спину, топай быстрее. Вот мы спустились по пологому склону, и идти стало куда сложнее. Я то и дело проваливалась в сугробы, снег противно скрипел под ногами, норовил залезть в высокие сапоги, которые представляли собой куски кожи, мехом внутрь, стянутые сухожилиями. Ветра, к счастью, не было, но мороз стоял такой, что воздух резал легкие. Я подняла голову, вглядываясь в окружающий мир, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Скала, в которой была пещера, оказалась частью горной гряды, уходящей вдаль. Острые вершины, покрытые снегом, устремлялись к ослепительно-синему небу. Солнце висело низко над горизонтом, бледное и такое же холодное, как и все вокруг. Мы же целеустремленно шагали к лесу. Хвойные и лиственные деревья, припорошенные снегом. Некоторые стволы были внушительного диаметра. Деревья стояли неподвижно, тишина давила, Я невольно прислушивалась к ней, пытаясь уловить хотя бы отдаленное пение птиц, и вот где-то одиноко каркнула ворона. Мир был девственно чистый, смертельно опасен. Это не новосип 2055 года, где есть отопление, электричество, интернет. Это жуткое прошлое, и я здесь далеко не охотник. Я невольно замедлила шаг, осознавая свою реальность еще острее, но почти сразу же меня снова грубо пихнули. Толчок вышел сильным, но я смогла удержать равновесие и не упасть в сугроб. Боль, как обычно, пришла через секунду, тупая и жгучая, она растеклась по спине между лопаток. Но я продолжала движение, крепко сцепив зубы, а так хотелось развернуться и вломить ей в ответ. Едва сдержалась, помня, что я одна, а их шестеро. Толпой запинают и даже не спотеют. Углубились в лес. Женщины шли уверенно, они знали, здесь каждый камень, каждый поворот. Первая жена вождя вдруг обернулась к нам всем и рявкнула что-то злобное. Сапиентки заспешили, я тоже. Вскоре вышли на округлую поляну. Слуха коснулся стук дятла, чей-то писк. Пахло смолой, хвоей и опасностью. Не знаю, откуда взялось это ощущение, будто кто-то за нами пристально наблюдает, но отделаться от непонятного страха я никак не могла. Женщины рассосредоточились, каждая пошла в свою сторону. Я же осталась стоять, не зная, что делать. Вторая неандерталка подошла ко мне, ткнула в плечо, затем указала на ветку, лежавшую неподалеку от нас, и махнула рукой. «Иди, собирай». «Что же, собирать так собирать». Я наклонилась, подняла, затем следующую и еще одну. Прошло совсем немного времени, а руки замерзли пуще прежнего, и чтобы не думать, чем все это может кончиться для моих пальцев, сосредоточилась на теме коммуникации между членами этого племени. Неандерталки молчали почти всегда. Они общались жестами, короткими рыками, кивками. Иногда выкрикивали одно-два слова «Кха» — «Стой», «Та» — «Бери». «Нех». «Нет». Вара, «Драха». «Иди». А вот «драха» было чем-то явно оскорбительным. Сапиентки же болтали между собой бегло, их речь была мелодичной, полной гласных. Они редко насмеялись, переглядывались, показывали друг другу что-то. Вот одна нашла гнездо, но оно оказалось разорено. Другая наткнулась на след, крупный, с когтями. Они обсуждали его, гадали, чей он». И все это я понимала на каком-то глубинном интуитивном уровне. Интересно, а какой у моего нынешнего тела голос? Мне бы еще хотелось увидеть свое отражение, но поблизости я не заметила ни одного водоема. Ладно, попробую что-то сказать. Открыла рот и попыталась прошептать. Привет, новая реальность. Но язык отказался повиноваться мне. Вышло невнятное мычание, будто рот набит ватой. Звуки застревали в горле. Слова разваливались на бессвязные обрывке. Прих, нох, рех. Я замолчала, сжав губы. Связь с телом была нарушена. Мозг давал команды, но они доходили с задержкой, и искажались, ломались где-то на полпути. Почему? Что вы с этим делать? Как выжить? На глаза набежали злые слезы. Я смахнула их со щек и вернулась к работе. Одна из сапиенток показалась неподалеку, лет двадцати с тонкими чертами лица и длинными темными волосами, заплетенными в косу. Она срезала кору костяным ножом, ловко складывая ее рядышком с собой. «Мне нужен нож». «Ну где его взять?» «Они точно со мной не поделятся». Прошло, наверное, час-полтора, когда главная неандерталка крикнула «Общий сбор». Я подхватила охапку хвороста, как и все, пошла к ней. Жена вождя окинула меня взглядом, потом посмотрела на мою добычу, фыркнула презрительно, мало. Что-то сказала моим двум товаркам, те взяли свой хворост и сбросили мне. Главное, пренебрежительно махнула рукой, неси. Я посмотрела на получившуюся внушительную кучу. Я не подниму это, не смогу. Одна из сапиенток подала мне корзину с ремнями. «Делать нечего. Придется каким-то образом дотащить». Огляделась. Подошла ко второй по массивности неандерталки. Вопросительно приподняв брови, ткнула пальцем в ее топор, представлявший собой кремневое лезвие, примотанное сухожилиями к толстой ветке. Она оскалилась. Качнула было отрицательно головой, но вдруг передумала и кивнула. В итоге я стала обладательницей широких еловых веток, на которые уложила хворост, связав все ремешками. Получились грубые волокуши, вернула инструмент хозяйки и под удивленными взорами всех остальных зашагала прочь. Подъем обратно к пещере был просто жутким. Я поднималась медленно, часто останавливаясь, волокуши цеплялись за каждый выступ, Ремень, которым я тянула свою поклажу, врезался в ладони, заставляя меня шипеть от боли. Остальные шагали вперед, не оглядываясь. Сапиентки иногда замирали, чтобы перевести дух, но их никто не бил, не толкал. Они были свои, а я чужая. Когда мы наконец-то добрались до пещеры, я, выпустив ремень из рук, рухнула рядом с волокушами. Сидела, не в силах пошевелиться. Дышала тяжело, хрипло. Каждый вдох отдавался более в груди. Главная неандерталка прошла мимо, наступила мне на ногу. Я дернулась, но она уже ушла, даже не обернувшись. Внутри пещеры было значительно теплее. Я подошла к костру, села рядом, подставляя ладони к огню. И мне было глубоко фиолетово, что это может кому-то не понравиться. Пальцы были белыми, почти синими. Я жестко растирала их, а затем щеки, чувствуя, как кровь медленно возвращается. Одна из женщин, молодая сапиентка, подошла и протянула мне кусок мяса. Глаза ее были полны сочувствия. Я взяла угощение, и поднесла к губам. Сладковато тошнотворный запах, разложение ударил в нос. Мясо было подгнившее, старое. Меня затошнило. Я отравлюсь. Паразиты, инфекции. Боже, что я делаю? Я не могу это съесть! Но тело отреагировало иначе. Слюна мгновенно наполнила рот густая, липкая. Желудок заурчал, жался, требуя. Не надо, не надо! Кричало все внутри меня. Откусила. Я жевала. И разум корчился от отвращения, а тело мурлыкало от удовольствия. Две части меня разделенные, враждующие. Проглотила, откусила еще и еще. Остальные тоже расселись вокруг очага и жевали свои куски. Дети грызли кости, выскребывая мозг. Один мальчик лет пяти посасывал полоску жира, довольный, счастливый. День тянулся бесконечно. Меня послали за снегом. Ходить пришлось несколько раз. Потом я помогала скрести шкуры каменным скребком. Работа была монотонной, какой-то бесконечной. От нее у меня затекла спина и шея. Вечером, когда солнце начало садиться за горы, я наконец рухнула на свое место у входа. Легла, покрутилась, устраиваясь поудобнее. Глаза сами собой остановились на больных детях. Они все так же лежали под шкурами. Шаманка как раз начала обход, давая им свою настойку. Вики потяжелели, и я провалилась вязке, полной живой тьмы сон. Проснулась от шума. Вернулись охотники, четверо неандертальцев во главе с вождем. Они отодвинули валун шире, чтобы можно было занести подвешенную на жердях тушу крупного с массивными рогами горного козла — Ибикс. Женщины вскочили, загомонили. «Свежее мясо, считай, праздник!» Вождь оглядел пещеру, кивнул старухе. Та встала, подошла, осмотрела добычу, что-то сказала. А затем вождь повернулся ко мне. Я замерла испуганным зайцем. Он, не спеша, подошел, нависнув надо мной, огромный, массивный, пахнущий кровью и давно немытым телом. Наклонился, схватил меня за ворот шкуры, рывком поднял на ноги. Я чуть язык от страха не прикусила, потянул ближе, рассматривая мое лицо. В его глазах я видела огонь желания. Вождь медленно, похотливо близнулся. Все внутри меня оборвалось от ужаса грядущего.